и обернуться чудовищем. От странных тревожных мыслей ее отвлек Игорь, которому наскучило снимать холм, и он принялся фотографировать жену почти в упор. «Так», — сказал он, «что у нас здесь? Что за создание? Похоже, какой-то барсук. Щеки-то вот как надуло». Сам такой. Лиза заслонялась руками, отмахивалась, а потом бросила в Игоря шишкой, но промахнулась. «Да еще барсуки не надувают», — добавила она, метнув еще один снаряд. «Осторожнее!» — крикнул Игорь со смехом. «Камеру ведь разобьешь!» «Давно надо было разбить, еще до свадьбы. Только ей и интересуешься. А до жены дела нет. Обзываешься!» Лиза бросила еще шишку. Снова мимо. «Ну извини!» Не, Очередной снаряд попал, наконец, Игорю в лоб. «Ах так?» «Но ты за это ответишь!» Он спрятал камеру и начал кидаться в ответ. Лиза смеялась, но чувство тревоги не отпускало.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 Слово неприятно резануло слух. «Выводок». Глядя на сосны, на их вывернутые из земли кривые корни, Лиза подумала, что деревья могли бы ползать на них, как пауки или осьминоги. Немного отдохнув, они собрались уже продолжить путь, когда внимание Лизы привлек какой-то блеск ниже по склону. Она осторожно спустилась и подняла находку. Старую мотороллу с круглым дисплеем. В ямке, что опечаталось в земле под ней,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 «Здесь кто-то есть?» «Есть, есть, есть», — ответила эхо. «Съесть», — послышалась Лизе. Казалось, эхо будет единственным ответом, но едва оно утихло, из глубины раздалось многоголосое «Помогите». Женские голоса, мужские, детские, сколько же их там? «Помогите», — заплакал мальчик. «Сейчас, сейчас», — Игорь начал шарить по карманам, будто мог найти там что-то способное помочь. А запах становился непереносимым.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 среди которых все громче и громче звучал издевательский смех того, что раньше был ее мужем.